Глава 6. Мозг диплодока. В ноябре после осенних каникул третий класс Б вместе со своей учительницей отправился на экскурсию в музей Чарльза Дарвина. Собирались туда еще в начале сентября. На родительском собрании решили, что дети будут много ездить в музей, ходить вместе в театры. «Ура!» – воскликнул Даня. «Завтра едем в Дарвиновский музей, там будут динозавры!» «Динозавры?» – подхватил Ленька. «Почему они все-таки вымерли?» «Замерзли?» – сказала Яся. «Температура резко упала, и мамонт, спокойно бродивший по полю и мирно щипавший травку, умер». Печально закончила девочка. «Какой кошмар!» – воскликнул Дима. «Ел траву и умер?» «Да не ел траву и умер!» – поправила его Яся. «А ел траву, замерз и умер!» «Бедный!» Диме стало жалко мамонта. Кстати, кто погиб первым, мамонты или динозавры? Конечно, гигантские ящеры, откликнулся Артем. Они жили в мезозойскую эру и вымерли десятки миллионов лет назад, а мамонты – десятки тысяч лет из-за резкого изменения климата. Ну ты, профессор, засмеялся Думцев. Ребята. «Сказала Катя. Сейчас мы поедем на автобусе, потом на метро. Дорога будет длинная. Мы должны быть внимательными, держаться вместе». «Но не в первый же раз, Екатерина Михайловна», — сказала Ленька. «Все будет отлично. Не волнуйтесь, мы не потеряемся». На следующий день после уроков Катя Ершова, ее ученики и двое сопровождающих родителей отправились в музей. К автобусной остановке подъехал большой Икарус, двери открылись, и дети, шумя и толкаясь, вошли внутрь. Все? спросила Катя у Даниной мамы. Все-все, не волнуйтесь, ответила та. Ребята, если есть свободные места, то вам, наверное, лучше их занять, предложила Катя, чтобы не мешать другим пассажирам. Вы учительница? спросила Катю женщина в желтом пальто. Да, Катя улыбнулась. Понятно. Женщина в пальто поджала губы. «Сколько же вам лет?» «Скоро будет двадцать четыре», — охотно ответила Катя. «Вдвойне, понятно», — пробурчала женщина. «Значит, вы еще не можете научить своих детей культурно вести себя в транспорте». «Но что мы сделали не так?» — удивилась Катя. «Вы шумные, и вас много. Куда вы, собственно, едете, и зачем вас выпустили из школы?» «Что значит «выпустили»?» — Катя заморгала. Мы не в зверинце, простите. Мы едем на экскурсию в музей Дарвина. Тетя, — обратилась Яся к женщине в желтом пальто, — а вы знаете, какая температура тела у ежика во время спячки? Что? — опешила женщина. Вы знаете, какая температура тела у ежика во время спячки? — повторила Яся. Нет, странно. Яси пожала плечами. «Такая взрослая, а не знаете. Одна целая восемь десятых градусов всего. У ежика во время спячки температура тела падает с почти тридцати четырех градусов до одной Вот так!» Девочка улыбнулась и положила руку женщине на плечо. «Вы запомнили?» «Да. Одна целая градуса». Машинально повторила женщина. «Какая вы молодец!» Похвалила ее Яся. «Ребята!» — крикнула она. «Выходим! Метро!» В метро было очень много людей. Классу пришлось ехать с двумя пересадками. Первую сделали на Курской. Во время перехода Катя очень волновалась, то и дело пересчитывала детей. «Так, Даня, Леня, Яся, Варя, Артем, Дима!» Непрерывно бормотала Катя. «Дима!» — повторила она. «А где Дима?» — всполошилась Катя, когда все наконец-то собрались на платформе и встали в ожидании поезда. «Да здесь я здесь!» — отозвался Дима. «Не волнуйтесь, Екатерина Михайловна!» Катя с облегчением выдохнула. «Дети, не заходите за ограничительную линию, поезд! Приготовьтесь! Сначала посторонитесь, пропустим пассажиров, которые выходят, потом войдем сами. Давайте быстро смотрим под ноги!» Подъехал красивый новенький поезд, двери открылись, и третий класс «Б» дружно зашел в вагон. «Все здесь?» – спросила Катя. «Все, Екатерина Михайловна, все!» – подтвердили родители. «Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция – Таганская!» – объявил мужской голос. Катя повернулась к дверям, и вдруг за стеклом на платформе она увидела Диму. По его губам Катя поняла, что мальчик говорит «Екатерина Михайловна». Поезд тронулся. «Дима!» – закричала Катя. «Димочка! Боже мой, что же делать?» Поезд нырнул в туннель и быстро набрал скорость. Катя заметалась по вагону. «Может быть, стоп-кран дернуть?» – мелькнула в голове. «Екатерина Михайловна!» – Ленька потянул ее за рукав. «Дима домой из школы сам ходит, вернее, ездит на велосипеде». «Он уже большой, не переживайте так. На следующей станции мы все выйдем, и вы съездите за ним. Наверное, он догадается подождать вас на Курской». Выйдя на Таганской, Катя оставила детей под присмотром родителей и поехала обратно. Она выскочила из вагона первой и бросилась на то место, где стоял Дима. Димы не было. «Все. Я потеряла Диму. Я его потеряла!» Слезы брызнули из глаз. «Что же делать?» Катя машинально пересекла платформу и вошла в вагон. Уже подъезжая к Таганской, она увидела Диму. Он радостно махал ей рукой. «Дима!» Катя бросилась к мальчику. «Ты здесь? Приехал? Почему ты не остался там? Меня не подождал? Мы же договаривались, мы все обсудили заранее. Дима, я чуть с ума не сошла!» Она тормошила и обнимала мальчишку. «Форс-мажор, Екатерина Михайловна!» оправдывался Дима. «Растерялся я!» Зато сейчас все в сборе, и мы можем ехать дальше. Вперед! К динозаврам!» «И к мамонтам!» – добавила Яся. «Вперед!» – подхватили Димина слова Ленька и Артем. Следующим утром на первом уроке делились впечатлениями от похода в музей. Вспоминали рассказ экскурсовода о диплодоке. Оказывается, у этого гиганта было два мозга – «Один в голове, как полагается, а второй – нервный узел около хвоста». «Хочу быть диплодоком», – громко сказала Наташа. «Правда, и ты?» – воскликнул Дима. «Я всю ночь об этом думал. Представляешь, сидишь ты на уроке математики, решаешь в уме примеры, задачи, уравнения, и все правильно, без единой ошибочки». Екатерина Михайловна удивляется. «Натуля, что с тобой произошло?» У тебя как будто второй мозг появился. А ты, Наташка, тут и говоришь. Точно, появился. А Екатерина Михайловна еще больше удивляется. И где же он, Наталья, второй-то мозг? А ты отвечаешь. Да тут он, Екатерина Михайловна, около хвоста. Екатерина Михайловна опять спрашивает. А уравнение с двумя неизвестными сможешь решить? Ты, Наташка, думаешь немного и выдаешь. Нет, С двумя неизвестными не смогу, смогу только с одним, потому что тот мозг, что у хвоста, не совсем развит, он еще эволюционирует».